Глава тринадцатая. Покупка обуви оказалась таким скучным делом, что Хари просто лег на пол и заснул. Но и с этим они понемногу справились. Купив прелестную пару от Лелли Келли, Зоя слегка ошеломила цена, но она заплатила, думая, что если в девять лет у тебя нет такой симпатичной обуви, то когда же ее еще покупать? Еще они купили светло-синюю пару от Timberland, которую нашли на распродаже. И эта обувь годилась буквально на любой случай. Их сумки теперь стали очень тяжелыми, и Зоя поспешила купить им всем мороженого, чтобы поддержать силы. Она краем глаза видела, как Мэри считает и пересчитывает пакеты, заглядывает в них, словно не веря, что обладает теперь такими сокровищами. Наконец Мэри посмотрела на Зои. «Мы должны и тебе что-нибудь поискать. Папа велел». Зоя совершенно забыла о том, что когда они уезжали утром, Рэмзи сказал обеим, чтобы купили «что-то каждое для себя». «А, ну да», — ответила она. «Ладно, тогда я куплю джемпер. Он действительно мне нужен». «Нет», — покачала головой Мэри. «Пусть будет что-нибудь нарядное». «Но мне совершенно не нужно ничего нарядного», — возразила Зоя. «Я целыми днями вожусь с книгами. Или с вами». Но Мэри уже решительно направилась к отделу ТК «Макс» и принялась перебирать ряды вечерних платьев. «Честно», — засмеялась Зоя, — Мне ни к чему вечернее платье, поверь мне». «Ты должна иметь красивое платье», — упрямо возразила Мэри. «Все, что ты носишь, просто ужасно. Старое и скучное. Ты же еще не старая, не такая, как миссис Маглон. А даже она носит платье». Зоя не была уверена, какая из частей этого высказывания прозвучала более обидно, а потому решила вообще не обращать внимания. Мэри тем временем всерьез занялась делом, высматривая совершенно неподходящие шифоновые туалеты и прочие в этом роде. Даже Хари разволновался и трогал липкими пальчиками яркие розовые серебряные оборки. Мэри подала Зое целую груду нарядов. «Иди, примеряй», — приказала она. «Ты даже на размеры не посмотрела», — запротестовала Зоя. «Ну и что? Они красивые, там разберешься, что подойдет». «Конечно, не все эти наряды были хороши». Гонореечно-желтом шифоне Зоя стала выглядеть так, словно ей полагалось стоять у стены даже на строго домашней танцевальной вечеринке, и кожу у нее стала отливать желтизной. Прямое платье из темно-синей парчи превратило Зоя в некое подобие величественной злобной вдовы, но в глубине этой груды, смятая, неприглядная на вид, нашлось красное платье из парашютного шелка. От некой Катарины Хамнет. Зоя не было знакомо это имя. Но у платья была юбка солнцеклёш, полукруглый широкий вырез и шелковый поясок. Зоя надела платье через голову, попутно поморщившись при виде собственного бюстгальтера. Ткань была прохладной, она ласково прильнула к коже, и Зоя, повязав на поясок, отступила немного от зеркала, готовясь увидеть нечто вроде глупой куклы, принаряженной для детского праздника. Но вместо того... Зоя резко повернулась в бок, юбка тут же взлетела над ее ногами. «Ох!» Да, отрицать было невозможно. Зоя крутанулась на месте еще раз. Цвет платья безупречно подходил к ее темным волосам и глазам, подчеркивая их, и тот факт, что у Зои был слишком скромный бюст, перестал иметь значение, наоборот, от этого платья выглядело элегантно, даже шикарно. В самом деле это слово Зои давным-давно не произносила в отношении себя самой. Она оглядела себя сзади через плечо. Каждое движение заставляло платье волноваться, как шелковое облако, играть складками, оживать. Дай посмотреть! Прозвучал снаружи примерочной кабинки нетерпеливый голос. Зоя импульсивно схватила свою сумку, нашарила в ней старый тюбик губной помады. Ну, что скажешь? Спросила она, отдергивая занавеску. Хари подпрыгнул, подбежал к ней, обхватил за ноги, прижавшись щекой к мягкой ткани. Только не говори, что это барахло, с улыбкой предупредила Зоя. Мэри просто молча таращилась на нее. Нравится? Мэри пожала плечами. «Ну да. Точно. Бери это». Харри энергично закивал, соглашаясь с девочкой. Зои посмотрела на бирку с ценой. Платье сильно уценили, но все же... Казалось нелепым покупать легкое шелковое платье в холодном климате, в преддверии зимы, когда им нужно было так много других вещей. С другой стороны, Зои не могла удержаться от мысли о том, что она слишком давно не имела нарядных платьев. «О, да тут пятно!» Нахмурилась продавщица, подходя ближе. Она показала на то место, к которому прижимались губы Хари: «Могу сбросить еще 15 процентов». Тут даже Зоя оказалась не в силах устоять, и когда они грузили все в машину, Мэри невольно хихикала. Дети, уставшие за день на обратном пути, быстро заснули на заднем сиденье, а когда стало темнеть, Зоя сосредоточилась на дороге. Вскоре пришлось остановиться, что пропустить переходивших дорогу овец и она всмотрелась в зеркало, в лицо Мэри, утратившее всю свою агрессивность и ярость. Девочка в свете придорожных фонарей выглядела теперь почти такой же юной, как Харри. «Спокойной ночи, милая детка», — пробормотала Зоя, снова трогаясь. Над ними уже появлялись звезды, по радио звучала тихая музыка, Мили убегали назад, а дети летели к дому на крыльях сна.